Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в театр Радио России. Таланты без поклонников. Радиоспектакль по рассказам Аркадия Оверченко. Действующие лица. Аркадий Тимофеевич, редактор литературного журнала. Нина, его невеста, хороша с собой и потому всегда права. Молодой человек, поэт с большой дороги. Гриша Мастер своего дела, а иногда и чужого. Цацкин. Мучительно услужливый господин. Графоманы и графоманки. Это было недавно, не прошло и 100 лет с тех пор, как в России издавался смешной журнал под названием «Сатирикон». Его любили все, кто умел тогда читать, а те, кто мог еще и писать, приносили в редакцию свои сочинения. Впрочем, кто не мог, тоже. Господин летать! Да. Мне я право слушаю. совестно беспокоить вас, Аркадий Тимофеевич, занимать ваше драгоценное время. Ничего, Но... ничего, не стесняйтесь, занимайте. Ну вот, послушайте, сегодня на рассвете родилось. Uh -huh. Хотел бы я ей черный локон каждое утро чесать и чтоб не гневался, а полон ее волосы целовать. Достаточно. Не понимаю. Я ты? боюсь, для нашего журнала эти стихи не подходят. Но почему? Они ведь хорошие. Может, Они вы хорош... не дослышали? Позвольте я... мне прочесть снова. Нет. Хотел бы я ей черный локон, каждая... Ну, нет, нет, нет, нет. Я, я благодарю вас и повторяю, стихи не подходят. Э, господин редактор, господин редактор... Понимаю. Извольте прочитать мой рассказ. Называется «Трагический брак». Трагический? Вы содрогнетесь. Вот. Чистим мандарин, она поглядывала на полковника и с удовольствием кусала его своими острыми зубами. Полковника? Мандарин. Кованый стиль. О, oh, merci, merci. Господина Верченко, отдаю на ваш суд. С наслаждением всадил я пулю в грудь изменщицы змеи. Уголовных дел не рассматриваем. За эти строки губернатор обещал меня посадить в тюрьму. К сожалению, я даже это не могу обещать. однимник честной девушки вас интересует? Что вы? Что вы, как можно? Не в малейшей степени. Чужой дневник. Ну так я же его нарочно писала для вас, Аркадий Тимофеевич. Ну, пожалуйста, взгляните. Ну хорошо, взглянул. Было холодно, и плечи у брата дрожали с головы до пят. Да -да. Да -да -да. На вашего брата, вероятно, трудно сшить костюм. Севши на извозчика, дождь все усиливался. Да, да, да. Почитавший дневник, огонь в редакционной печке все разгорался. А, то есть... Безграмотно, милая барышня. О, оцените мои стихи, милый государь. Вот бешеный джигит на лошади бежит. Это стихи? Да, принес к образец. И таких у меня не меньше тысячи, стоимостью по рублю за каждую строчку. Могу прислать. Послушайте, а нельзя ли деньгами <салит> лучше? А ну иди сюда, обнимнёшьку вот, вот, вот эту прелесть, вот эту прелесть, вот. обнимая красоточки-то Алью и ручонки целуя её, увести её, клянусь, в Италию и, и жениться бы там на, на ней. Стоп, довольно. <салит> Неужели не нравится? Странно. Действительно странно. Все-таки что странная? именно? только талантов, и никто вам не нравится. Сам удивляюсь. Ну почему же другие могут печататься, а мы да, не, не можем? можем? я не понимаю? Трудно сказать, господа. Подчерк у них лучше, что ли, или еще что? Но простите меня. Простите меня. Мне нужно работать. Ну как, просто... вы же сами сказали. Желаю, всего, всего, доброго. всего доброго. доброго. Ну вот. Пишут разные глупости. А потом обижаются. Верно изволили заметить. Ох, верно, бездарь. Вас я тоже попросил бы. Но, Мне подожди. нужно работать. Прошу вас, пожалуйста, оставьте мой кабинет. На прощание всего два слова, Аркадий Тимофеевич. Ну, если только два. Решил заняться серьезными вещами, а со стихами и шабаш. Не буду больше вас мучить. И весьма обяжете, весьма. Вот, вот принес историческую драму. Историческую? Драму. И стихи засмеялись, а драма заплакала. Да, вещь тяжелая. И знаете о ком? Глядя на меня, ни за что не подумайте. О ком же? О Наполеоне. Называется великий полководец. Ну, вы ведь слышали, что Наполеон был великим пол полководцем. Да ну. Уверяю вас. Читайте, Аркадий Тимофеевич, и наслаждайтесь. 250 страниц с хорошим почерком. Сколько? 250. 250. Аркадий Тимофеевич! Аркадий Тимофеевич! Как вы себя чувствуете? Ой, не нравится мне ваше лицо, побледневшее какое-то. Что делать? Другого у меня нет. Другого у меня нет. А не могли бы вы в кратких выражениях рассказать содержание этого, Ах, этого произведения? С удовольствием! Известно ли вам, что Наполеон приезжал в Москву? Ну, изредка до меня доносились кое-какие слухи. Это факт! Действительно приезжал? Он приезжал туда. И как раз в это же время она была сожжена. Ой, ой, ой, ой. А французы любовались на пожар с птичьего полета. Почему с птичьего? Просто язык у меня такой образный. Я имею в виду с Воробьевых гор. Парафраз. Парафраз? А какие глупые. Что вы говорите? Я говорю, с нетерпением жду дальнейшего. А... Угу. И вот, стоят они в первом акте и любуются на пожар. Наполеон и вся его свита, Даву, Мюрат, Бонапарт. Бонапарт? А и... что вас удивляет? Но Бонапарт, ведь это и есть вроде бы Наполеон. Еще что вы думаете? Я ну клянусь вам, его так и звали, Наполеон Бонапарт. М -м -м -м. Да. тут то, то они всегда вместе. Так вот. Куда он. Наполеон, туда да, и Бонапар... Да, да, Я, признаться, думал, что это его отчетат. Вот досада. Да уж, действительно. Я ведь Бонапарту-то совсем другой характер сделал. Он у меня холерик, а Наполеон тот сангвиник. Ну, да ладно. Как говорится, не в мир Данилу, болячка сдавела. Сойдет. Что значит сойдет? Выбрасываем первый акт и начинаем сразу со второго. Помещица хочет бежать из Москвы. Но на полдороги из-за недостатка бензина ее перехватывают. Какого как... бензина? Ну, автомобильного. Недостаток бензина, порча карбюратора. Сами... Милостя государь, вы можете мне довериться? А что? Тогда автомобилей не было. Как не было, Аркадий Тимофеевич? Ну, вы меня без ножа режете. Не, не было? А вы хотите иначе? Но автомобиль – это главная движущая сила второго ажа. Когда он останавливается, наполеоновская гвардия догоняет помещицу и берет ее в плен. Но тут, как из-под земли, вырастает наш телефонист с отрядом партизан, который... Позвольте, как... позвольте. Какой телефонист? Видите ли, в те старые времена о телефонистках еще не слыхивали. Были только телефонисты. Так те вот... старые времена... И о телефоне еще не слыхивали. Просто не было его, как и автомобилей. Да. Да. Это удары. Ох, и трудно приходится талантливым людям. Ну Ох, и пусть это... их, и пусть их. Вам то что переживать, голубчик? А мы-то тоже, как говорится, не лаптем щихлебаем. А, ладно. Обойдемся и без второго акта. Начнем сразу с третьего. Значит так, наш телефонист подслушивает распоряжения Наполеона, передаваемые Бонапарту, Барклаю Детолли и другим генералам. Подробнее, пожалуйста. Ну, подробнее, Аркадий Тимофеевич, не могу. Я и так написал больше, чем знаю. Телефонисты разоблачают. И тогда... Захватив пулемет, он мчится на паровозе туда, где... Пулеметов Р... не было, паровозов не было. И потом, почему, скажите вы мне, Барклай де Толли попал к французам? Позвольте, а что, и его не было? Был. Но ведь он русский полководец. Невероятно. И, и тем не менее. Ну, а фамилия у него того. Фамилия, него... да, того. Жаль. Я вижу, вам ничего не стоит оклеветать человека, так, а? Как-то не стоит, Аркадий Тимофеевич. А бумага, чернила, впрочем, будь по вашему. Мораем и третий акт. Вот как. Но Аркадий Тимофеевич, неужели из-за каких-то мелких промахов должна пропасть вся пьеса, все финальные сцены из четвертого акта, лучшие сцены? И пожар Березины, и бегство Наполеона с полуострова Святой Елены. А и... разве Березина горела? Со всех четырех концов. Ой, представляете, до чего эффектное зрелище. Но ведь Березина в сущности река. Вздор! Как же она тогда могла гореть? Она и не горела. Она в этом отношении солидарна с полуостровом Святой Елены, который не только не горел, но более того, остров... А вот тут, Аркадий Тимофеевич, мы с вами поспорим. ну -ка. Возможно, святая Елена и остров. Но не целиком же занимал ее Наполеон. Половины вполне достаточно. Значит, половина острова, по-вашему, полуостров? Логика, логика говорит за это. Ну, нет, это, это уже слишком. Вон. Вон. Вон сейчас же! Вы совершенно не знаете истории, не знакомы с техникой, а географии вам известно не больше, чем извозчику. И с таким багажом писать о Наполеоне, об этом, об этом Александре Македонском нового времени. О, вот Александра Македонского я и забыл вывести. Как говорится, слона-то я и не приметил. Ну. Делать нечего. Да уж, всего вам доброго. Примусь опять за стихи. Аркадий Павлович, послушайте еще раз. Ну. Хотел бы я ей черный локон каждое утро чесать, и чтоб не гневался, а полон. Хватит. Да неужели не нравится? Нет. Удивительно. Не привык быть назойливым, Аркадий Тимофеевич. Однако, вы бы посоветовались с кем-нибудь, а? Прощайте. До свидания. господин Олегченко, господин редактор. Аркадий Немасович, только послушайте. Специально Один. для вашего журнала. Господа, господа, раз уж вы появились, то не все сразу. Читайте по очереди, пожалуйста. Сонет. Да. Подражание Шекспиру. Шекспира. Шаг ее совсем не слышен. Поступь точно ветерок. И как Птичка мало есть. Достаточно. А, а я могу да. еще, еще лучше написать. Это попробуйте. не штука. А вот вы попробуйте написать еще хуже. А я, я полюбил манекен в модном окне магазина. Ну что же, честным перком да за свадебку редакция Сатирикона берет на себя обязанность воспитывать всех детей, происшедших от этого брака. Ой, какой, какой вы дух. Слушаю вас, сударыня. А дача стояла в лесу и целые дни бродила я незаметными тропинками с детьми вьющимися среди высоких деревьев. Как вьющимися и почему вьющимися? А уж нетели – это дети, которые произошли от брака предыдущего господина с манекеном. Ну, что, ну, что? Нет, ну сколько в мире таинственного? Не говорите суды. У меня целая баллада об этом сложена. Вы позвольте. Ну Ворон, пролетая, крышу долбанет. Совы с филинами не летят дом тот. А, это как раз, раз, раз понятно. Учу или, видно, мудрые птицы, что вы в том доме сидите и баллады сочиняете. Простите, простите, у меня много дел. Пишем, пишем для вас, и да. все без толку. Ну, какая, это ли... верно. Ну, какая, а вы попробуйте не писать не с толком. О, господа, я занят. Я занят, господа, не мешайте мне. Не мешайте, господа. Ах, господа... Какие же вы все смешные. Алло. Алло, милый, это я. Нина, Ниночка, радость моя. Представь, какой со мной случай. Была сегодня утром у тебя дома, но прислуга сказала, что ты в редакции. И только я собралась уходить, вдруг является незнакомый господин. Ты бы его видел. И что же в нем особенного? Застенчивый прелесть, лицо бледное, одухотворенное. Он принес тебе стихи. Вот как? Да, по-моему, замечательные. Вот послушай. хотел бы я ей черный локон Каждое утро чесать И чтоб не гневался ополон Ее волосы. Немедленно порви эту белиберду. Немедленно. В мелкие клочья. Ну, милый, Во-первых, эти стихи остались у тебя дома. Хорошо. Хорошо. Я сейчас позвоню прислуге и скажу, чтобы порвала. А во-вторых, этот господин так смотрел на меня, когда читал про Лока. Он просто так смотрел. Как именно? Ах, у него нежная, израненная душа. Тебе этого не понять. Ладно. И что же в-третьих? Ты должен его напечатать. Никогда. Я не понимаю, милый, что с тобой? Или ты не в духе? Ну хорошо, позвоню тебе, когда ты успокоишься. Целую тебя. И я тебя целую. Алло, центральная, номер 213 20, пожалуйста. Алло, Катя! Катя! Да не ори, слышу. Какая Катя? Прислуга, что ли? Нету ее, в магазин ушла. И хозяина нету. Естественно, нету. А вы кто? Кто такой? Гриша. Что вы делаете в моей квартире? А, хозяин стало быть. Слушай, где у тебя ключи от э, этого, письменного стола? Ключи? Зачем? Ну, не ломать же мне все ящики. Ну, конечно, не найду ключей, придется сломать. Но это много возни. Да и ты пожалел бы стол-то. Это не дешевый, небось. Кто вы такой? Жулик? Вести ему дело. Ах, мерзавец. Ну, погоди, я сейчас в полицию позвоню. Пустое. Пока позвонишь, пока нагрянут, меня след простыл. В общем, добром прошу. Скажи, где ключи от стола? Негодяй! Собачья отродья! Чтобы у тебя руки подсыхали! Дурак ты, дурак, барин. Ты думаешь, за такие слова тебе ничего не будет? Вот возьму сейчас ножок, всю мягкую мебель изрежу, Хочешь? Страшный вы человек. Даже вы, кажется, войти в мое положение. Забираетесь в квартиру. Разоряете меня. Да еще хотите, чтобы я с вами, как с маркизом, разговаривал? Да кто тебя разоряет? Подумаешь, большая важность. Чего-нибудь ты досчитаешься. Мне ведь тоже жить нужно. Понимаю. Прекрасно понимаю. Но зачем бесцельно портить мою мебель? какая от этого выгода а ты не ругайся я я и не ругаюсь я я вижу вы вы умный рассудительный человек я согласен также и с тем что вы должны получить ну скажем вознаграждение за свои хлопоты наверное несколько дней следили за мной да само собой такие дела сразу не делаются с Тут... Аккуратность нужна. И сколько изобретательности. Я бы добавил, сколько смелой творческой выдумки. У вас талант, Гриша. Не то, что у некоторых. У Скорти Поверьте мне, я в этом разбираюсь. Одного не могу постичь. Для чего вам ключи от письменного стола? Да деньги-то. Разве не там? Конечно, нет. Где? Где? Признаться, деньги у меня спрятаны довольно надёжно. Хотя и немного их. Вы, собственно, на что рассчитываете? То есть как? Ну, что хотите взять, кроме денег? Да что ж, да много то ведь не унесёшь. Вот пальто возьму, шапку, вот, часы, будильник, Значит, ложки серебряные. Послушайте, голубчик, Предположим, заберете в эти вещи. А дальше что? Как что? Куда понесете? К скупщику краденого. И, конечно, обберет вас, как липку. Да, много не даст. Я знаю этих вампиров. На вашу долю приходится риск, побои, даже тюрьма. А они сидят, сложа руки и забирают себе львиную долю. Верно. Еще бы неверно. Разве вы грабите? Это вас грабят. Паразиты. Волочи одно слово. Друг мой, эти вещи дороги мне по разным причинам. А без будильник я даже завтра просплю. И что вы за них выручите? Гроши? Полсотни не дадут. Где уж там? Четвертную-то бы выцарапать. Разве это жизнь? Да ну, да ну тебя, барин, всю душу разбередил. Сочувствую, друг мой. Потому и скажу от чистого сердца, где деньги лежат. Без меня вы их все равно не найдете. Сто пятнадцать рублей. Сто забирайте себе, а пятнадцать оставьте. Мне завтра на расходы нужно. Вещи не трогайте и уходите. Ни заявлений в полицию, ни розысков не будет. Как так? Очень просто. Это наше частное товарищеское дело, которое никого не касается. Договорились? А я же ли я и деньги унесу, и вещи, а? Не верю, Гриша, не верю. Да, да что, что вы, зверь что ли? Напротив, не сомневаюсь, в глубине души вы порядочный человек. Разве нет? Не знаю. Ну, совсем ты меня с понталыку сбил. Дайте честное слово, что не тронете вещей, и я скажу, где деньги. Только оставьте 15 рублей, ладно? Да ладно уж. И вещей не возьмёте? Ну, будь по-твоему, барин. Это верно, что с ними наплачешься. Спасибо. Спасибо, брат. На письменном столе стоит коробка для писем. Сверху в ней письма, а под ними деньги. Нашли? Гриша, почему вы молчите? Гриша! Читаю. Что читаете? Стихи у вас тут в коробке. Какие стихи? Сердечные. Х хотел бы я ей черный локон каждое утро чесать и чтобы не гневался а, Как а, А... Об... Негодяй! Негодяй! Опять ругаешься, барин? Это я не про вас. Вы за деньгами пришли или за стихами? Берите деньги. А стихи, Гриша, стихи порвите на кусочки и скатертью дорога.